Университеты Австралии. Рейтинг 10 лучших университетов. Университеты Австралии считаются одними из лучших в мире. Вот рейтинг австралийских университетов за 2021 год согласно Куаску Симмонс, который оценивает высшие учебные заведения по шести критериям. Академическая репутация, репутация университета, соотношение числа преподавателей к студентам, цитируемость, Количество международных преподавателей и число иностранных студентов. Первое место. Australian National University. Второе место. The University of Sydney. Третье место. University of Melbourne. Четвёртое место. University of New South Wales. Пятое место. University of Queensland. Шестое место. Monash University. Седьмое место. University of Western Восьмое место. University of Девятое место. University of Technology Десятое место. University of Wollongong. Всего в Австралии 43 университета. Большинство из них находится в штате Новый Южный Уэльс. Почти во всех высших учебных заведениях есть возможность получить грант или стипендию на обучение. Также во многих учебных заведениях предусмотрена акселерационная программа, по которой студент может получить финансовую поддержку на свой проект. Университеты Австралии платные и для иностранцев, и для местных, но цены на образование для жителей страны гораздо ниже, чем для студентов из других стран. Стоимость обучения в вузах разнится и зависит от специальности, статуса гражданин или негражданин Австралии но в среднем это примерно от 10 до 50 тысяч австралийских долларов, или от 500 тысяч рублей до 2 миллионов 500 тысяч рублей в год. Гранты и стипендии на оплату учебы. Для студентов, которые являются гражданами Австралии, существует система HEX-HELP. Это своеобразный кредит от государства, когда ученик австралийской школы после ее окончания идет учиться в университет, а за его учебу платит государство. Подробнее о ней можно почитать по ссылке в PDF-приложении. Когда выпускник вуза выходит на работу, и его зарплата достигает определенного уровня, устанавливаемого австралийскими властями, тогда государство начинает понемногу каждый месяц снимать свой процент и забирать его в качестве оплаты. По желанию, можно попросить делать это и раз в год. Система хороша тем, что благодаря ей родителям не надо откладывать постоянно на учебу ребенка. Ведь он сам потом оплачивает свое образование. Есть также и другие программы поддержки студентов, граждан Австралии. Например, Commonwealth Supported Place, когда часть суммы за учебу в университете оплачивает государство. В отличие от Hex Help, это является субсидией, а не кредитом, и студенту не нужно ее возвращать. Но эта субсидия не покрывает полную стоимость обучения. Разницу придется доплачивать самостоятельно. Подробнее об этой программе можно почитать по ссылке в PDF-приложении. Самые востребованные специальности. Одна из самых востребованных специальностей среди студентов — медицинская. Врачи в Австралии получают высокие зарплаты — до 300 тысяч австралийских долларов, или 15 миллионов рублей в год. Поэтому многие школьники мечтают получить высокий балл на выпускных экзаменах в школе, чтобы у них была возможность после окончания школы пойти учиться на врача. Вторая наиболее востребованная специальность — это юриспруденция. Многие мечтают получить юридическое образование, потому что это престижно, и зарплаты у юристов достаточно высокие. Соответственно, и баллы на эту специальность тоже высокие. Почему профессия учителя не так популярна в Австралии? А Учитель — не очень востребованная специальность, хотя они тоже неплохо зарабатывают. Значительный плюс — у них есть возможность находиться рядом со своими детьми на каникулах. Так почему же эта профессия не очень популярна? Учитывая то, сколько требуется австралийским педагогам подготовки к занятиям, заполнение различной документации, необходимой для учебного процесса, это считается не очень легкой работой. По словам наших соотечественников, которые работают учителями в школах, здесь сама система образования такая, что у учеников в школах прав гораздо больше, чем у учителей, и такого уважения и статуса учителя, как, например, в школах СНГ и России, здесь нет. Особенности учебного процесса. В университетах чаще всего получают степень бакалавра. Очень редко кто идет за степенью магистра. Только когда в этом есть сильная необходимость, а аспирантуру вообще заканчивают единицы. Бакалавриат включает в себя 2-3 года учебы. Во время учебного года можно брать 2 или 3 семестра. Летний семестр можно выбирать по желанию, но многие студенты предпочитают летом подрабатывать или отдыхать. Студент может самостоятельно выбирать количество предметов, которые он будет изучать в университете. В зависимости от того, как ему удобно, он может брать два предмета в семестр или четыре. От этого будет зависеть его учебная нагрузка. Чем больше он сдаст предметов в семестре, тем быстрее закончит учебу. Местным студентам разрешается брать даже один предмет в семестр, но у иностранных студентов есть ограничения. Как правило, не менее четырех предметов в семестр, но данные лучше уточнять у самого вуза. Реально ли учиться и работать? Расписание занятий в университетах, как правило, гибкие. Для многих студентов совершенно реально работать полную рабочую неделю и совмещать ее с учебой, если это разрешено визой. Можно взять год академического отпуска, если, например, студент обнаружил, что не справляется с учебной нагрузкой, и ему нужно взять перерыв. А еще часто студенты копят деньги. Потом едут в Америку или Европу по программе Work and Holiday. Затем возвращаются и заканчивают учебу. Во многих австралийских университетах после получения диплома выпускникам предлагают практику, а самым успешным помогают устроиться в хорошей компании или стать интерном. Тем не менее, устроиться на работу после университета без опыта очень сложно, и такое понятие, как связи, здесь тоже существует. Именно поэтому многие родители предпочитают отдавать своего ребенка в частные школы, чтобы там он нашел нужных друзей и завел полезные связи. Можно ли подтвердить свое медицинское образование в Австралии? Врачам на работу устроиться сложно. Эта сфера высокооплачиваемая и поэтому очень конкурентная. Трудоустройство требует больших временных затрат. Если врач, например, не учился в Австралии, приехал и получил подтверждение специальности здесь, то ему требуется получить больше квалификаций, а также смириться с дополнительными ограничениями. Он не может работать в крупных городах, как Сидней, Мельбурн. По крайней мере, на момент написания этой книги так было в штате Новый Южный Уэльс. В нашем штате также есть программа, применяемая к врачам, которые не учились в австралийских вузах, но подтвердили образование, полученное на родине. Они должны несколько лет проработать в глубинке, в региональной Австралии, а потом каждые шесть месяцев менять с места своей практики. Это тяжело, потому что всей семье приходится постоянно переезжать, менять школы и кружки детям, а это непросто. По словам моей подруги, которая подтвердила свой медицинский диплом и опыт, полученный в Финляндии, она бы не выбрала этот путь, зная, что ее ждет. Гораздо проще и дешевле мне было бы заново поступить и отучиться здесь, в Австралии. Все это делается для того, чтобы поддержать именно местных студентов. Во многих компаниях есть и негласное правило — брать на работу кандидата только с опытом работы в местных компаниях и с местным образованием.